Ведун поднялся из-за стола, отошел к околице, за которой на свежескошенном лугу девки уже завели хоровод. Трое ребят подыгрывали им на свирелях и свистульках, остальные стояли поодаль, приглядываясь к красавицам. В кустах можжевельника, выросших прямо у изгороди, слышалось активное шевеление, сопровождаемое теплым пульсированием на запястье. Средин понял, что птичье пение, удивительным образом совпадающее с мелодией, получается не просто так, не само по себе. Похоже, общий праздник продолжался. Интересно, как собираются участвовать все эти шишиги, когда ребята разойдутся парочками. Пробормотал он, но проверять не стал. После разлуки с Вереей встречаться с кем-нибудь еще? Ему больше не хотелось. Олег вернулся к столу, уселся на свободное место рядом со снопом, налил вина и кивнул хлебным колосьем. «Будь здоров, расти большой!» Потом потянулся за мясом. В конце концов, единственное, чего он хотел в этой деревне, так это хоть пару дней спокойно отъесться да выспаться с запасом, потому как в последние три недели... Ему всего этого сильно недоставало. Новый день встретил ведуна пустым и молчаливым двором. Даже куры почему-то предпочли гулять за воротами, на пыльной дороге выклевывая что-то из потоптанной травы. Ополоснувшись у колодца, он вошел в дом, кивнул в любовь. День добрый. — Здрав, будь ведун Олег. Курица твоя уже запеклась. Можешь за стол садиться, а мне, прости, в поле надобно собираться, мужиков кормить. Жатва. Теперь еще до самых дожинок роздыха никому не станет. С собой заверни. Середин выложил на стол две монеты. Вот деньги по уговору. А мне пора. Засиделся я тут у вас, за Да, слыхала. Женщина выставила на стол. Большую кубышку, оплетенную лыком, добавила сухо зашелестевший мешочек. — Вот гостиница для сестры моей, Мирославы. Мед, орехи лесные, до да горшок телятины тушеной. Ты, сказывали, в Юромку собираешься. — Так у меня там сестра замужем, за Оскаром Тихоней. Передай, сделай милость. — В Юромку? — изумился Олег. — С чего ты взяла? Да Так все мужики вчера столковали, что ты в Юромку отправляешься, нечисть тамошнюю изводить. Сделай, милость, гостинец прихвати. — Вот это ква! — дернул головой ведун. — Сам молчал, так добрые люди постарались. Не собирался я ни в какую Юромку ехать, Любава. Мне в Новгород надобно, к вещему оскоруну с вопросом важным. «Не поедешь!» В голосе хозяйки прозвучало такое разочарование, что Олег чуть зубами не заскрипел. «А далеко хоть до Юромки ты вашей?» «Верст двадцать. По дороге. Далее». «То есть километров сорок». Сделал простенький перевод ведун. «А до Новгорода тысячи полторы, если со всеми поворотами». — Ладно, хозяйка, для бешеной собаки сто верст не крюк. Давай свои гостинцы. Набрадованная женщина не только подарила гостю лишний холщовый мешок, в который уложила свою передачу, но и помогла взнуздать и навьючить коней. — Вестей от Милославы, почитай, года полтора нет никаких, — торопливо говорила она. — Передай, беспокоюсь я, сестра, дескать, беспокоится. Пусть хоть какую весточку через прохожих передает. а лед пишет, как живет, а лучше пусть с детишками да мужем в гости приезжает. Недалече живем ведь, так и передай. А я за тебя вечер стребогу жертву принесу, дабы путь был легким. Прощавай, путник. Хозяйка пошла открывать ворота. — И ты прощай, Любава. Пусть годы твои будут длинными, а смерть легкой. Олег и сам не уразумел, как вырвались у него эти слова, но произнеся понял, так и будет. Но он закинул повод заводного коня на луку седла и пнул пятками свою гнедую, указывая ей выезжать на дорогу. Мир этому дому до скончания века. Дороги в здешних местах были просто прелесть. Вроде и проселок еле накатанный, а не ни луж, ни болот, ни низин влажных, ни оврагов темных. Скачи и скачи, оставляя за собой частую цепочку из пыльных облачков. А леса вокруг стояли большей частью березовые. Видать, пожар лесной когда-то прошелся. Огромный простор и опустошил. Но иногда воздух начинал пахнуть смолой, приторной сухой чистотой, и по сторонам вырастали стройные сосновые стволы. Озер, правда, Олег так и не встретил, да и ручьев проточных здесь почти не имелось. Видать, и те, и другие жить без связи не хотели. Иначе говоря, любишь в озерах купаться, люби и комаров болотных кормить. Начаявшись найти красивое местечко, часа через три пути Середин остановился на солнечной опушке, ослабил, как у нам подпруги, пустил их немного попастись на сочной зеленой траве. Сам достал еще теплую курицу, развернул пропитавшийся жиром лопухи, подкрепился, запивая угощение, обнаруженным рядом с ним едким квасом из столь любимой на Руси репы. Потом собрался и двинулся дальше. Лес постепенно менялся. что так же светило солнце, что так же шелестели на ветру серебристые березовые листочки. Однако ведун никак не мог отделаться от ощущения, что мир вокруг становится иным, не таким привычным, как раньше. Темнее, что ли? В середин чувствуя, как в душе... Нарастает неприятное предчувствие, невольно проверил, на месте ли кистень, легко ли сдергивается, притороченный сзади щит, и вынимается сабля. Дорога сузилась, березняк сменился густым, как стена ельником, который тут же разошелся в стороны, открывая взор у желтые от спелого хлеба поля. Стала видна и деревня впереди, крытые ярко-желтой соломой избы. Длинные изгороди в три жерди, пасущиеся чуть в стороне коровы и церковь. Самая настоящая церковь. Два крытых дранкой шатра, один над средней частью, другой чуть далее. Подняты над ними желтые кресты, выпирающие вперед крыльцо с двускатным навесом. Одетые в черную рясу поп на нем и стоящие в пыли на коленях крестьяне. которые низко кланялись по команде священника. «Понятно», — придержал коней Олег. «Похоже, здесь тоже празднуют зажинки. М да, с весельем меня в последнее время везет». К тому времени, когда он неспешным шагом въехал в селение, молящиеся уже разошлись. Со дворов стали слышны стуки по железа. «Можно подумать...» Туземцы собираются на войну. Пробормотал Середин, постучал в ворота крайнего дома. — Эй, хозяева, не подскажете, Оскар Тихоня и жена его, Мирослава, где живут? — Не Оскар Язычник и не Милослава недружелюбно отозвались со двора, а Георгий во Христе и супруга его София. Второй дом по этой же стороне. Приятно было перемолвиться. Кивнул воротам Олег. «Однако же, как все запущено!» Он доехал до следующего дома. Снова постучал. «Не здесь ли обитает некая Софья, у которой есть сестра Любава, в деревне клюшникова Спустя минуту калитка отворилась. На улицу выглянула женщина в темно-сером, словно выцветшем платье, в таком же переднике. темным, завязанным узлом под подбородком платке. — Кого ищешь, путник? — Женщину ищу, — спешился середин. ту, что когда-то вышла замуж за некоего Аскара Тихоню и которая оставила в ближней деревне сестру Любаву, что замужем за добрым мужиком Мирославом. — Так это я, мил человек, а мужа моего ныне Георгием зовут, как пред Богом крестился. Хочу я гостиниц тебе от сестры передать. Беспокоится она за тебя. Вестей давно нет. Хочет знать, как живешь, все ли в порядке. Просит весточку с оказией передать. Письмо. Ты ведь грамотная. А как же? Пожала плечами женщина. Волхв нас всех учил. Она запнулась и испуганно закрыла рот ладонью. Потом торопливо перекрестилась. «Сейчас суму сниму», — сказал Середин, но тут, отодвигая женщину, на улицу высунулся крестьянин со впалыми щеками и длинной черной узкой бородой. «Чего тебе надо, бродяга? На нашей земле язычникам бродить не след. Ступай, откуда пришел».